Глава двадцать четвёртая. Госпожа целительница, вы удовлетворены? Пожилой топ-менеджер этой феодальной корпорации был вежлив, хотя ему, наверное, на меня уже нажаловались. Ну да, пронеслась по замку, как электровеник в турборежиме, нагрузила столера и стеклодува, задвинула производство мечей и лад ради создания неведомой стальной конструкции — Да ещё похитила мальчишку у цирюльника, пусть и работавшего преимущественно по Разумеется, я сказала Гонраду, что у меня всё в порядке, что его грамота это прямо волшебная палочка. Ещё сказала, что у юноши обнаружены особые зверолечебные таланты, и, пустившись в грубую лесть, предположила, что он, Гонрад, без особых усилий выделит для обслуживания бодрогрея какого-нибудь поварионка, повыдёрёнка а тайни составит мне». К удивлению старик нескрываемо обрадовался. «Я рад вашему выбору, госпожа целительница. Недавно Его Величество попросил меня подумать о помощнике для вас, ведь опыты и знания всегда нуждаются в передаче. Я рад, что вы сами решили это затруднение. Интересно, чего Величество так задумывался над помощником? Может, некоторые...» Появленки из нашего мира становились пропаданками? Возвращались на место прописки? Это было бы славно. Отдам весь опыт и все знания, в том числе технологию домашней окраски волос и рецепт салата из крабовых палочек за 10 минут, лишь бы меня вернули. Пока что голод брал своё. И я спросила Гонрода, как там у наёмного персонала, вроде меня, насчёт обеда? и честно призналась, что турборежим съел во мне все запасы резвости, то бишь, а можно кухню не предлагать? Вам не нужно есть на кухне с прислугой. Тут же прервал моё нытьё Гонрад. В будущем стоит просто послать вашего помощника с вестью, и вам всё принесут. «Прямо на рабочее место, что ли?» — обрадовалась я. «Да, не все поймут трапезу среди ветеринарной клиники, но мне не привыкать. «Именно. А сейчас, позвольте, я сам распоряжусь». Гонрад поднялся с новенькой табуретки и с достоинством выплыл за дверь. Если бы я знала, чем она всё обернётся, ей пряник лучше бы оторвала попу от стула и сама сходила за пропитанием. Сначала мне в комнату четверо слуг втащили неучтённый стол, накрытый белой скатертью, Потом ещё толпа каких-то оглоедов протоптала муравьиную тропу от кухни в мою обитель и натащила столько всяческой провизии, что я заопасалась. Вдруг мне таким макаром за один раз выдали паёк на год, а там вертись как хочешь. Но реальность оказалась ещё страшнее или страннее. Ко мне на обед пожаловал король, слава богу, больше хоть не голый. Он вошел в комнату, увидел стол и так явно удивился, что я ему даже посочувствовала. И сильно заподозрила кое-кого в наглом сводничестве, потому как некоторые обмолвки утренние, осторожные расспросы дневные и вот этот вот сюрприз для двоих навевали определенные мысли. «Вот старый! Интересно, кто у него Ид? Случайно не козел?» Король, между тем, быстро освоился, утащил из угла мой стул, оставив свободный только табуретку. Я уж думала, что ему трон по должности положен, поэтому он наплевал на рыцарство и прочие предрассудки, но не угадала. Этим самым стулом его величество как-то очень ловко сманеврировало, и я сама не поняла, в какой момент получила мягкий толчок под коленки и оказалась сидящей за столом. На стуле зажатая между столешницей и спинкой. Это, я так понимаю, чтобы не сбежала? И как это сделалось?» Король меж тем спокойно устроился напротив, подхватив табуретку, и уставился на меня поверх Жаркова с искренним интересом. «Что?» — спросила я, слегка занервничав. «У меня нос грязный». «С чего вы взяли?» В свою очередь, не понял его величества. «А почему вы тогда так смотрите?» Я нервно поправила очки, и тут же за спиной короля послышался грохот. Я едва не подпрыгнула, наклонилась в сторону, чтобы видеть дверной проем, который товарищ тиран мне своими плечами загородил и захлопала глазами. Оказалось, нам еще не весь обед доставили. Один из муравьишек лет десяти на вид припоздал и только прибыл имея на круглой кучерявой головёнке поднос с фруктами и большим графином то ли сока, то ли вина. И этот маленький поварёнок явно впервые в жизни увидел настоящую тётеньку в настоящих очках. Это прям понятно было, что королевские тылы его не напугали и не удивили. А вот окуляры на моём носу впечатлили так, что ребёнок споткнулся о порог и уронил поднос. Это он грохотал, но так, не в полную силу, просто тарелка с фруктами немного боднула графин перед тем, как отправиться в полет. А вот дальше начались чудеса в решите. Король молниеносно обернулся и сделал некий такой сложно сочиненный жест, словно схватил за шиворот невидимку да с подвывертом. Я глазам своим не поверила. Падающий поднос застыл в воздухе, сам собой выпрямился и медленно поплыл от округлившего в ужасе глаза муравьишки прямо на стол. Графин, стаканы, тарелки и всё, что на них лежало, благополучно опустились на белую скатерть между супницей с наваристым куриным бульоном и большой гусятницей. А я сняла очки, чтобы тщательно протереть их краем футболки. «Ишь ты, какие тут, оказывается, фокусы показывают!» «Без стеклянных глаз ты выглядишь моложе и красивее», — заметил вдруг король. Я едва не уронила драгоценные окуляры в тарелку и поспешно напялила их обратно на нос. «Это что за намёки? Я вас спрашиваю». «Ваше Величество, вы тоже ничего». но в любом случае, надо быть вежливой». «В смысле, хорошо выглядите?» Я не знала, что вы еще и телекинетик. Кто? Король проводил взглядом испарившегося мальчишку-муравьишку и посмотрел на меня, чуть прищурившись. Человек, владеющий телекинезом. Ну вот как вы сейчас с подносом сделали. Папа, это ты сейчас с кем разговаривал? С чего это я решила, будто каждый симпати Ладно, немного симпатичный мужчина не дремал на уроках физики или хотя бы смотрел научно-популярные каналы. Может, телекинез у них вообще ругательство? Это магия, а не телекинез. Впрочем, название может быть любое в твоем мире. Может, вот такое. «У вас тоже есть магия?» — спросил его величество и, как ни в чём не бывало, принялся накладывать в мою тарелку жаркое. «А суп? Тут его едят после второго, что ли? Ладно, не буду капризничать. Хм, вот интересно, на перу нам прислуживали те самые муравьишки, а тут притащили снедь, и товарищ Тиран самолично за мной ухаживает. Мой новый помощник, кстати, так и не вернулся. В программе «Первое», «Второе», И разговор повышенной интимности? Ох, не нравится мне что-то. Даже аппетит пропал. Что? А, нет, нету. Во всяком случае, тех, кто может доказать свои способности. Есть только сказки. Сказки тоже могут о многом поведать. Например, о том, как правитель выбирает себе жену.